Глава двадцатая Мы закрылись в спальне, и Таня возмущённо уперла руки в бока, демонстрируя очередную привычку из прошлой жизни. «Ты это слышала? Слышала? Вот так аферисты! И так эдак схватить пытается!» «Слышать-то я слышала. Только что делать теперь с этим?» Я на секунду представила, что нас может ожидать при таком раскладе дел — и меня даже зазнобило от страха. «Они ведь нас могут извести к чёртовой бабушке. Вернее, не могут, а так и сделают». «Да, я тоже об этом подумала», — кивнула Таня, жуя нижнюю губу в душевных переживаниях. «Но не зная ничего обо всём, что здесь происходит, как мы противостоять будем?» «Попали мы, Галочка. Ох, не нравится мне всё это». «Подожди ещё». Я хмуро посмотрела в окно, за которым виднелась зелёная стена парка. Мы для чего огород сажаем? Чтобы всё вот так вот бесславно закончилось? Нет. Как думаешь, что Потоцкая для нас уготовила? Таня нервным движением разгладила складки на покрывале. Есть же у неё какие-то планы? Конечно, есть, согласилась я. Если мыслить логически, то мы уже как невесты, так себе товарчик под старки значит барыня может выдать нас замуж за стариков и избавиться и отомстит за то как мы их с сынком отшили а еще могут прибить что уж наверняка я уже ничему не удивлюсь сумасшедший дом опять же я как то занимательную книгу читала о таком месте в царские времена называлось оно дом презрения для умалишенных представляешь стены этого чудесного заведения были выкрашены в желтый цвет «Почему в жёлтый?» Таня с любопытством покосилась на меня. «Вроде бы считалось, что грязно-жёлтый оттенок угнетающе действует на психику, и человек становится склонным к депрессии, лучше поддаётся воздействию и лечению», со вздохом ответила я, морщась от картинки, появившейся перед глазами. «Нет, если хорошо подумать, вариантов масса». «Хватит. «Мне от твоих вариантов дурно делается». Таня подошла к зеркалу и, прищурившись, вгляделась в своё отражение. «А если мы сами замуж выйдем? Ну, как это? Фиктивный брак?» «За кого?» — скептически усмехнулась я. «За кого ты замуж пойдёшь? Мы здесь не знаем никого. А если даже предположить, что найдутся такие, то разве можно быть уверенной, что эти женишки нас сами не облапошат?» Это однозначно авантюра. Да, ты права, подруга приуныла. И что теперь? Может, самим в суды обратиться? И что мы скажем? Начнём о Потоцкой рассказывать, противиться её попечительству, лишь усугубим. Что у нас есть, кроме домыслов? Посмотрит на нас местная власть и решит, что не точно не в себе, а значит, в присмотре нуждаются. Я вот сейчас совсем испугалась. Таня присела на кровать. Сбегу. Ей богу, сбегу. Хотя и взрослая баба, а чувствую себя уж очень неуверенно, особенно после твоих рассказов о жёлтом доме. Куда бежать собираешься? В чужом времени, среди чужих людей. Мне не дал договорить стук в дверь. После чего она отворилась, и в комнату вошла Аглая Игнатьевна. Она выглядела расстроенной. И мне даже показалось, что в её глазах стоят слёзы. Старушка так переживала, что её щёчки мелко подрагивали. «Что случилось, нянюшка?» — спросила я, подозревая, что она хочет рассказать нам то, что узнала от Ивана Тимофеевича. «Ты плакала?» Но стоило Аглае Игнатьевне увидеть Таню, сидящую на кровати в грязном платье, как она возмущённо охнула и всплеснула руками. «Да куда ж вы, барышня, в таком виде, да на чистые покрывалы?» Таня вскочила на ноги и отошла от кровати, но нянюшку уже было не остановить. «Глажка! Глажка! Пойди сюда!» Когда запыхавшаяся девушка вбежала в комнату, Аглая Игнатьевна приказала. «Скажи на кухне, пусть воды нагреют, будем барышень купать». «Так они ж в банях были!» Глажка посмотрела на нас круглыми глазищами. «Опять, что ли? Их же вороны украдут!» «Иди не разговаривай, язык без костей!» Строго произнесла нянюшка, и когда девушка исчезла за дверями, закрыла их на замок. «А теперь, голубки мои, я вам новость плохую расскажу. Еле дождалась, когда Иван Тимофеевич домой соберётся. Пришла беда, откуда не ждали!» Она поведала нам то, что мы и так знали, после чего принялась обнимать нас прижимая к себе со всей силой, на которую была способна. Мы с Таней стоически терпели, а потом сделали испуганные лица. «Что же делать, нянюшка?» В глазах подруги плескалась вселенская скорбь. «Не хотим мы такого. Это наше хозяйство и земля наша. Не хватало, чтобы кто-то за нас здесь порядки наводил». «Есть у меня одна мысля» вдруг сказала Аглая Игнатьевна, вытирая дорожки слёз, блестящие на сморщенных щеках. «Вот только как её в действие привесть, пока непонятно. Да и кто знает, жив ли он?» «Кто он? Рассказывай». Во мне затеплился слабый огонёк надежды. «Вы помните, как батюшка брат своего вспоминал, заседского Петра Фёдоровича?» Нянюшка в ожидании уставилась на нас выцветшими глазами. «Редко это было, но вспоминал, особенно в последнее время. Мучился, видать». «Конечно, помним». Закивали мы Станей, Таней, пытаясь понять, к чему она клонит. «И что?» «Ежели его разыскать, то, может, он над вами попечительство возьмёт». Аглая Игнатьевна волновалась даже сильнее, чем мы. «Я в этом не смыслю вовсе, но думаю, что родному-то человеку скорее разрешат вами опекаться». «Мысль, конечно, хорошая». Я была приятно удивлена сообразительностью старушки, но не спешила радоваться. «Только почему его искать надо?» «Значит, там такая история случилась. Дед ваш, Фёдор Ефимович, выгнал из дома сына своего меньшего, Петра. Он в крестьянку влюбился». Пришел к отцу, мол, давай вольную Просковье, я жениться буду. Аглая Игнатьевна сделала большие глаза, рассказывая столь пикантную историю. Федор Ефимович пытался его образумить, отходил плеткой так, что он неделю встать не мог, а за это время выдал Просковью замуж. Петр очухался, да на отца с кулаками. Вот дед ваш и выгнал его, лишил наследства, безденежную продажу усадьбы с батюшкой вашим провернул. И всё. Петру тут уж ничего не светило, а он и не гнался за наследством. Уехал, дядька ваш. А потом слухи пошли, что он обучился на камнереза, а посля стал десятником, где дорогу строили. Не помню, хоть убей, что за дорога была. Ну да ладно, чего это я. Говаривали, что Пётр даже собор строил. Вот так вот. А батюшка почему с ним не общался? Таня не выдержала долгого стояния и все-таки присела на стул. «Да как же, почему? Федор Ефимович наставление дал. Сказал, проклянет, коли станет отец ваш брата искать». Удивилась Аглая Игнатьевна такому вопросу. «А как помер он, Алексей Федорович и сам не схотел брата видеть. Стыдился, что тот камнерезом был. Но в последнее время часто вспоминал. Видать, совесть мучила» что за всю жизнь так и не сподобился увидеться с Петром. «И где же мы дядюшку искать будем?» — задала я вполне резонный вопрос. «Кто знает, куда его занесло?» «Вот сие мне неведомо», — тяжело вздохнула нянюшка. «Может, и такое приключится, что помер он. Но поискать надобно. Вот прямо завтра Захара в город отправим, Пущай поспрашивает». Что, если кто знает о заседском Петре Фёдоровиче? Особенно у купцов спросить надобно. Они ведь много людей на пути встречают. Нет, эта идея, конечно, имела право на жизнь, но верилась в неё с трудом. Слишком много было «но». Неизвестно, где сейчас находился дядюшка, жив ли он. И вообще, если он влачит жалкое существование, то вряд ли ему позволят опекаться двумя барышнями, которые владеют землями. Потоцкая уж точно к этому прицепится. Нет, тут нужно было думать. И думать быстро.